Сара. Звук становится все назойливее. Пи-и. Ни малейшего представления о времени я не имею. Как и ни о чем другом. Пи-и. Просто догадываюсь. Раз эти сигналы меня донимают, значит, они раздаются уже давно. Пи-и. Электрический микроразряд. Пи-и. Реакция. Пи-и. Первая с тех пор... Как я умерла. Раздражает. Хочу тишины. И знаю, как её добиться. Достаточно представить, будто Ирис говорит: "Ты никогда ничего не достигнешь. Нам стыдно за тебя. Какая же ты бездарная. Ну что с тобой делать? Выпрямись. Ешь поменьше. Причешись. Ты никчёмная, толстая, страшная, тупая. Ты позор этой семьи. Сромота. Неудачница". Из тебя ничего путного не выйдет. Медленно снова погружаюсь в себя. Пещание ослабевает. Звуки слышны всё реже, превращаются в бесконечную ноту. Падающая звезда на чёрном экране в больничной палате перестаёт подскакивать. Сплошная линия. Энцефалограмма ровная. Тишина. Покой. Эти слова, словно привязанные к ногам гири, вновь потянули меня на дно, где тьма становится светом, где нет больше холода. Вот и песок. Последние пузырьки воздуха вырываются из моих приоткрытых губ. Вдруг резкий шлепок. Щёку жжёт от оплеухи, вернее, от воспоминания о ней. И голос который я узнаю из тысячи. Истошный крик из прошлого, разбивающий тишину, пустоту и мрак, точно угодивший в окно лыжник. Вот дерьмо, проснись, Лруа, ты не имеешь права умереть, запрещаю тебе так поступать со мной. Как же давно я не слышала голоса Анжелики. Но я помню её оклик так явно, будто и не было этих 20 лет. Да. Я помню, что ты есть, и я не имею права оставить тебя сейчас. Я помню, что стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш без лодки, без сопровождения, без гидрокостюма, и никто не вправе сомневаться в моих способностях. 20 лет назад я уцелела в том ужасе не для того, чтобы умереть сегодня. Каждому пловцу известно, и не следует об этом забывать. Иногда стоит позволить себе пойти ко дну. Ведь достигнув его, ты можешь оттолкнуться и всплыть на поверхность. Именно это я и сделала.